Глава пятая. Подарок с сюрпризом. Домой я попал уже ближе к вечеру. Федор, Денис и Лилия ждали меня в гостиной. Они сидели за столом, пили чай и играли в какую-то настольную игру. Заметив меня, усталого, но довольного, все оторвались от увлекательного занятия. «О, возвращение блудного сына!» — радостно поприветствовал меня Денис. «Как день прошел? Смотрю, совсем тебя рекламщики замотали». Федор был более тактичен. «Как прошла встреча в Синоде, княжич?» — поинтересовался он. «Я прошел в гостиную, тяжело плюхнулся в кресло. Отлично, выбрали костюм, так сказать, под новый образ». Сидевшие за столом переглянулись и уставились на меня, явно ожидая подробностей. И я добавил. Правда, во время презентации у сотрудника рекламного отдела поменялась концепция, и они решили изменить уже утвержденный образ. В общем, сотрудники рекламного отдела позвонят, как только соберут фокус-группу и протестирую новый стиль». Денис вздохнул. «Нелегка участь медийного лица. Ладно, княжич», — успокоил он меня, — «ты дома. Расслабься, выпей чаю». Я подвинулся к столу, Федор налил мне отвару в пустую чашку и встал из-за стола. «Прошу меня простить, но у меня еще много дел». Дворецкий покинул гостиную. Я же сделал глоток и начал. Я хотел бы кое-что обсудить. Вот тут подумал, что семье неплохо было бы расширить финансовые активы и вложить во что-нибудь деньги. Например, открыть мастерскую по изготовлению мерча. одежды и коллекционные фигурки. Количество фанатов растет и будет расти дальше. Самое время дать этим фанатам что-то, связанное с темными ведьмаками семьи Морозовых, за разумную цену. Я сделал еще один глоток и обвел взглядом собравшихся. Первый высказалась Лилия. Идея неплохая. Если популярность Морозова будет расти, предприятие быстро отобьется. Если взять в аренду мануфактуру и купить готовые вещи, под печать логотипа. «План хорош», — согласился Денис. «Да и деньги лишними не бывают. Но для такого предприятия нужен капитал. Хотя бы маленький, но капитал. А у нас его нет». Мы с и переглянулись. Затем я осторожно сказал. «Вообще-то есть». После уничтожения того темного культа я нашел в особняке кое-какие сбережения. Денис нахмурился. И я уже решил было, что он сейчас начнет долгую и нудную лекцию о том, что грабеж и мародёрство — это плохо. Но Морозов-старший только кивнул. Трофеи вещь полезная. И сколько там было? Деньгами — шесть тысяч, плюс золото. Денис удивленно посмотрел на Лилию. Но та невозмутимо кивнула. Тысяч пятнадцать, если продать все быстро. Князь только рот от удивления открыл. «Богато живут темные культы, и ты хочешь вложить эти деньги в дела Морозовых?» «Ну да, раз мы одна семья, пару тысяч в мерч». «Тысячи хватит», — поспешно перебила меня Лилия. «И это я посчитал на очень большую партию». Морозов задумчиво потер ладонью подбородок. «Я же добавил. А остальное можем вложить в интернет-магазин». Денис и Лилия удивленно посмотрели на меня и хором спросили. «Это как?» «Можем сделать крупную интернет-площадку, на которой будет размещено много разных магазинов. Люди будут покупать в магазинах товары. Мы выступим посредниками. Товары будут храниться на наших складах, и наша же курьерская служба будет развозить покупки по квартирам». «А наша выгода в чем?» — не понял Морозов. «Реклама на самом портале, наценка на сам товар от нашей площадки, а также продажа торговых мест. Тип ярмарки!» — кивнул Денис. Только в интернете. Но непонятно, зачем магазины будут покупать у тебя на этой ярмарке места. том, что товар будет храниться у нас, а после покупки доставлен до двери квартиры, терпеливо пояснил я. Человеку даже из дома выходить не нужно будет. Игра на человеческой лени, — понимающе протянула Лилия. Только вот для аристократов выход по магазинам — это скорее ритуал. Они встречаются со знакомыми, беседуют, светят деньгами и хвастаются своими возможностями. «Поэтому основной расчет будет на простолюдинов», — перебил ее я, — «ну и в меньшей степени на бастардов». Денис и Лилия удивленно переглянулись. «Ну, попробовать можно», — неуверенно начал Морозов. «Но здесь одной тысячи уже не обойдешься. Ну, в конце концов, деньги добыты тобой, тебе решать, куда их вкладывать. Но, как по мне, предложение сомнительное». Я довольно улыбнулся и хлопнул ладонью по столу. — Значит, решено? — Ладно, мальчики, вынуждены вас оставить, — проворковала Лили и встала с кресла. — Мне еще надо деньги посчитать и решить, сколько мы можем себе позволить потратить на это ваше сомнительное предприятие. — Подожди, — окликнул я девушку и встал на ноги. — Я привез тебе подарок. — Что? — ошарашенно приспросил Водянова. «Что — Что? — уточнил не менее удивленный Денис. Я взял с подлокотника никем не замеченный до того сверток и протянул его секретарю. Увидел его и подумала тебе. Тут паук, с сомнением переспросила она, убрав руки за спину. Возможно, тебе придётся ловить для него мух, хмыкнул я, но если ты боишься, то, пожалуй. Девушка решительно забрала у меня сверток и сдернула бичевку, а потом и развернула бумагу. Ой, выдохнула она, повернув горшочек с цветком к свету. «Тебе нравится?» «Ой», — повторила Лилия, мечтательно улыбнулась, а потом сощурилась. «Его, наверное, полить надо. Ты долго держал его в этом свертке?» «Я купил его по дороге домой». «Он тебе не обидел, мой хороший», — заворковала сирена над зубастой мухоловкой на тоненьком стебле вышла из гостиной. Уже у выхода она остановилась. Обернулась. «Кстати, князь, вы знали, что венерина мухоловка может питаться, как обычное растение?» но она осознанно выбрала путь насилия и поедания насекомых». С этими словами она вышла из гостиной. «Никогда не дарил ей цветы», — задумчиво проговорил Денис. «А ведь Лиле приятно время от времени знать, что ее ценят». «Мне всегда было тяжело понимать женщин». Я пожал плечами и посмотрел на часы. «Извини, мне пора пообщаться с преподавателем по риторике». «Я только хотел поблагодарить тебя». Было заметно, что говорить такое князь не привык. Потому я не стал выжидать продолжения, коротко хлопнул его по плечу и сказал. Мы вместе, брат. Я рад, что мы друг друга понимаем и поддерживаем. Мне показалось, что Денис хотел что-то добавить, но сдержался, лишь устал, улыбнулся мне. — Надо как-нибудь выбраться, отдохнуть, — сказал я и направился к выходу. Тебе особенно. — Мне? Ты выглядишь усталым. — Много дел, — ответил он пространно. «Хорошего вечера!» Я понял, что общего ужина вновь не будет, но не стал об этом говорить. В конце концов, у князя вполне могли быть свои дела, до которых меня не обязаны допускать. Едва я вошел в склеп, Александр растянул в ехидной усмешки тонкие губы. «Смотрите, кто явился! Восходящая звезда империи решила посетить бедного каторжника с визитом? Дадите автограф, мастер!» Я поморщился. Уже не раз пожалел, что рассказал наставнику о своих успехах и о подписании контракта с Синодом. Теперь каждое занятие Александр начинал с минутки сарказма. «Как прошел день, мастер?» — участливо поинтересовался старик. «Репортаж в новостях, в телевизоре, интервью и заметки в газетах». «Я тебе уже говорил, что телевизор сейчас никто не смотрит», — буркнул я. «И газет не читают. Все уже давно в интернете». Александр с сожалением развел руками. «Ну, простите, я очень давно сижу здесь и не в курсе всего происходящего в Империи. Эх, смутные времена настали, Миша! Раньше лицами Империи были писатели, композиторы, художники и поэты, а теперь элитой стали звезды этих ваших интернетов!» Он презрительно скривился. «О, времена, он нравы!» «Хорошо еще, что голые задницы никто не выкладывает», — возразил я. «Это пока», — успокоил меня наставник. «Еще не вечер. Год, два, три и...» «Ты бубнишь, как старый дед», — парировал я и передразнил. «Раньше было лучше, вот в наше время». Морозов на секунду задумался. «Имею право», — ответил он после паузы. Я прожил столько, сколько дано далеко не каждому, даже обладателю силы. Просто я хорошо сохранился. Но мы отвлеклись. Начнем урок. У меня вопрос, постепенно произнес я. Я сделал гравировку на клинке и попробовал потренироваться. Меч теперь плохо работает с темными плетениями, особенно с колдовством и кровью. Да и выгравированные руны потускнели. Меч не всегда подходит для этих школ, согласился Морозов. Но ведь он сам меня выбрал. — возразил я. — Выбрал, — подтвердил наставник. Но это было до того, как ты попытался гравировать на нем темные руны. На момент выбора ты еще мог контролировать оружие светлых. Теперь же ты стал намного сильнее, перерос этот клинок. Если бы ты начал тренироваться в юности, то мог бы работать с мечом несколько лет. — И какое оружие теперь мне подойдет? — ошеломленно спросил я. Александр задумался. — Ну? — Попробую косу, — ответил он наконец, — или стилеты. Сравнишь и скажешь. — Косу, — недоверчиво переспросил я. — Ну да, — кивнул наставник. — Правда, стиль боя будет немного отличаться, но коса идеально подходит для темного. У меня, кстати, была, могу передать тебе, по наследству. — А если твое оружие меня не признает, — засомневался я. Наставник пожал плечами. «Значит, ты не истинный Морозов!» От этого заявления мне стало не по себе. Уж не знаю, как Никон тогда подтвердил право крови, но меня до сих пор терзали смутные сомнения, что я истинный Морозов. пусть него и двойник. Мне всегда казалось, что тогда перед зачислением меня в Ведьмаки произошла ошибка. «Да ладно тебе!» — махнул рукой Александр, который, по-видимому, заметил мои сомнения. «Даже если она тебя не выберет, что вряд ли, об этом никто не узнает. «Ну, если ты, конечно, не устроишь из выбора оружия шоу. Если не выберет, возьмешь какой-нибудь топор, назовешь его, скажем, «Кровавый вой». «А как ты назвал свою косу?» — полюбопытствовал я. «Темная скорбь» — подсмотрел название в одном из миров, в котором мне довелось побывать. «А где искать эту темную скорбь?» Александр состроил хитрую гримасу. «Она сама тебя найдет, если станет нужной. А теперь давай начнем урок». Я вышел из склепа и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Осмотрел прячущиеся в темноте силуэты над гробий. Интересно, а где Александр спрятал косу? За спиной послышался шелест, и я обернулся. Неподалеку, в густых сумерках, разбавленных светом луны, спокойно косил траву крепкий мужчина. Я нахмурился, припоминая, что ни разу не видел его дома. Хотя, признаться честно, кухарку, которая готовила нам очень вкусные блюда, я тоже не видел. Заметив, что я за ним наблюдаю, мужчина остановился. Кортк поклонился, затем оперся на древко косы, пристально рассматривая меня. Сделал шаг в мою сторону. «Морозов велел передать вам это», — прошелестел он. Сухой голос был очень похож на голос призрака, которого я встретил в лесу. В ту ночь, когда убил кузнеца. Я вдруг осознал, почему видел этого человека только здесь, на кладбище. «Кто ты?» — прямо спросил я. «Подмастерье Александра Морозова», — ответил тот. «Он просил меня сохранить одну вещь для достойных потомков семьи». «То есть Александр знал, что кто-то из Морозовых перейдет на темную сторону?» — уточнил я. Но собеседник только пожал плечами. «Скорее всего, он это предвидел». Я замолчал, а подмастерье продолжил. «Теперь это ваше». На этот раз поклон был глубже. Мужчина двумя руками протянул мне инструмент, и едва я коснулся серого шероховатого черенка, как он изменился. Стал меньше, тоньше, почернел, отражая луну в обсидиановой тьме. Темный металл рукояти, как мне показалось, был отлит в виде изогнутого позвоночника какого-то животного. Или человека. У основания лезвия, чуть дальше от пятки, мне померещился красный глаз с вертикальным зрачком. Он словно отражался в металле. Но стоило чуть повернуть косу, как он исчез. А еще прямо под кольцом, на котором лезвие крепилось к косовищу, были выгравированы три руны со всеми усилениями. Первый была «Зноб» — способность ловушка, которая выводила противника из строя на какое-то время. Второй оказалась «Порча», помогающая красть силу. Третью руну я не распознал. «Это легендарное оружие, мастер», — уважительно произнес подмастерье. Александр Морозов потратил немало времени на то, чтобы его найти. И много сил, чтобы убить предыдущего владельца забрать оружие себе. А потом и приручить его. Обращайтесь с ним достойно. Он поклонился, оглянулся, словно услышав что-то за спиной. На широком лице мелькнула облегченная улыбка. «Я долго ждал вас, мастер. Теперь могу уйти». С этими словами он растворился в яркой вспышке света. Я вновь осмотрел к косу, поняв, что она перестала быть инструментом. Теперь это было оружие, грозное и темное. Я взмахнул им, и лезвие оставило после себя дымный след. А глаз на лезвие вдруг моргнул и уставился на меня. — Ну, привет, ученик! — послышался едва слышный насмешливый шепоток. — Теперь все будет хорошо. Если что, я тебе помогу. — Ты... Пораженно произнес я, глядя на оружие. — Александр? — Да тихо ты! — шикнул глаз. — Не болтай лишнего. Я хочу тебе помочь только и всего. Будет жаль, если подающий надежды темный ведьмак вдруг помрёт. — Ладно, ладно, — ответил я, решив оставить все вопросы на потом. Убрал оружие на пояс, подивившись тому, как лезвие тотчас сложилось на манер перочинного ножа. Решив поразмышлять обо всем позже, я зашагал к дому.